Страница 109. Глава 8. Ислам. Возникновение и распространение. Ислам – третья и последняя из развитых монотеистических религий. Она также возникла на Ближнем Востоке. Своими корнями уходила в ту же почву, питалась теми же идеями – основывалась на тех же культурных традициях что и христианство и иудаизм эта религиозная система с ее наиболее строгим и завершенным доведенным до предела монотеизмом сложилась на базе двух ее предшественников так что заимствование в плане не только общекультурным но и чисто теологическом религиозно культовым ощутимо здесь на каждом шагу Ими наполнена священная книга мусульман Коран. Они сказываются в символе веры, в принципах культа, в мифологии, в заповедях морали и тому подобное. И все же, несмотря на это, исламу как мировой религии нельзя отказать в самобытности. Пусть даже в философских поисках и решениях, в сфере религиозной доктрины, Ислам, возникший сравнительно поздно, в основном ограничился заимствованием уже давно опробированных идей. Многое существенное для оценки роли и места этой религии то, что в практике, в повседневном влиянии на жизнь людей, в колоссальном воздействии на культуру и быт ряда народов Азии и Африки ислам не только имеет свой неповторимый облик, но и весьма специфичен по характеру. Специфика эта настолько велика и ощутима, что специалисты далеко не случайно говорят о мире ислама, об исламской арабо-исламской цивилизации. Ислам сыграл огромную роль в истории и культуре не только арабов, его первых и основных адептов, но и всех народов, Ближневосточного региона, а также иранцев, тюрков, индийцев, индонезийцев, многих народов Средней Азии, Кавказа, Поволжья, Балкан, значительной части населения Африки. В результате арабского завоевания и под прямым воздействием ислама складывались не только судьбы народов исламского мира, но и их культурные традиции, идейный багаж, нормы быта и морали, мифопоэтические и эпические образы и предания, которые сегодня во многом определяют их жизнь. Страница 110. Конечно, покоренные арабами страны и народы сохраняли и развивали собственные доисламские культурные традиции. И тем более это относится к странам, куда ислам проник мирным путем. Однако на протяжении веков почти абсолютного господства ислама доисламские традиции либо безвозвратно уходили в прошлое, либо настолько преобразовывались исламизировались, что практически свелись лишь к национально-культурной специфике. Разумеется, эта специфика весьма дорога каждому из народов исламского мира, так как отражает его лицо и придает ему оригинальный собственный облик. И в этом смысле ее нельзя недооценивать, считать чем-то второстепенным. Однако важно подчеркнуть, что у любого из мусульманских народов она с лихвой перекрывается комплексом норм и предписаний общего для всех них ислама.